Чем ближе мальчик подходил к непонятному существу, тем больше нервничал. Это не могла быть одна из известных рыб. Это была не морская черепаха, ни собака и не ягуар. Чаво подумал, что, возможно, это обезьяна. Но для обезьяны оно слишком велико. Он осенил себя крестом, потом скрестил два пальца, чтобы защититься от злых сил, и продолжил идти вперед. Еще до того, как мальчик толком рассмотрел существо, он услышал его дыхание. Тварь издавала странные звуки, будто пыталась отрыгнуть что-то, чем подавилась. Нахлынула волна, и ненадолго тяжелое дыхание смолкло. Существо оказалось скрыто под водой и пеной. Потом волна ушла, а задыхающаяся тварь осталась на мокром песке. Она неуклюже перевернулась и потянулась к мальчику подобием головы. Она напоминала кошмарное создание сна, но только много хуже. Она не являлась человеком, но, возможно, была им раньше. Шея выглядела так, будто с нее содрали кожу. Видневшийся под ней спиной мозг покрывали белые пятна, из них сочилась жидкость. На том месте, где должны были располагаться глаза, у существа виднелись лишь пустые впадины покрытые спещренными венами непрозрачной пленки. Челюстная кость, похоже, отсутствовала вовсе, остался только лоскут болтающейся кожи и дыра на месте рта. Из этого отверстия доносилось шумное дыхание, а также неприятный запах, такой резкий, что Чава закашлялся. Существо было горбатым, пальцы соединялись перепонками, от локтя до бедра шла тонкая кожаная пленка напоминавшее крыло летучей мыши. Оно попыталось подняться, но не удержалось и упало обратно на мокрый песок. На спине у твари набухали две большие красные шишки размером с кулак взрослого мужчины. «Матерь Божья!» — воскликнул про себя мальчик. Существо издало звук, напоминающий стон. Опухоли на спине запульсировали. Хрустнули кости в передних конечностях, едва ли их можно было назвать руками, а сами конечности изогнулись и еще меньше стали похожи на человеческие. Тварь выплюнула молочно-белую жидкость, и она повисла нитями по краям кошмарного подобия рта. С громким треском спина разошлась на две части, из образовавшейся щели брызнула кровь, и показались серые губчатые мешки. Они раздувались и опадали, опять раздувались и вновь опадали. Чава стоял не в силах пошевелиться. Внезапно тварь повернула голову и уставилась на мальчика незрячими глазами. Лицевые мышцы напряглись, и зияющая щель на месте рта растянулась в жалком подобии ухмылки. Тут уже Чава не выдержал, развернулся на пятках и кинулся бежать. Через несколько минут Филд переговорил с двумя другими работавшими в Чискулубе геофизиками, Рамиресом и шолтером и оба сообщили, что получают такие же показания, как и он. Теперь уже не оставалось сомнений, речь идет не об ошибках приборов, в сердцевине кратера действительно что-то изменилось. — Но почему? — спросил Олтман. Филд только покачал головой. — Кто же знает? Шолтер считает, это может быть связано с сейсмической активностью, которая сфокусировалась на одном из датчиков, но он и сам не верит в эту гипотезу. Рамирес недоумевает не меньше нас, он разговаривал с несколькими специалистами, и никто из них, похоже, не знает, что происходит. Что-то изменилось, стало не так, но никто не берется ответить, почему это произошло и что вообще стряслось. Никто никогда не сталкивался ни с чем похожим. И что нам делать? Филд пожал плечами и призадумался. — Не знаю, — медленно произнес он, продолжая теребить свои рядеющие волосы. Взгляд его был устремлен в пустоту. — Сами мы тут практически ничего не можем сделать. Я отправлю отчет в царк, посмотрим, что они посоветуют. Но пока не придет ответ, я, пожалуй, продолжу снимать показания. Он тяжело вздохнул и снова повернулся к экрану. Олтман с отвращением уставился на коллегу. «Да что с тобой такое?» спросил он. «Тебе хоть чуть-чуть любопытно». «Что?» переспросил Филд. «Ну, конечно, любопытно. Только я не знаю, что с этим делать. Мы попытались разобраться, но все, с кем мы общались, точно так же ни черта не понимают». «И все? Ты хочешь просто отмахнуться от этой истории?» «Не совсем так», возразил, повышая голос Филд. Я же сказал, отправлю доклад в царк, там сидят умные люди, полагаю, это будет наилучший вариант. Ага, и что дальше? Будешь сидеть несколько недель ждать, пока кто-нибудь не соизволит прочитать твой доклад, а потом еще несколько недель дожидаться ответа? И что ты собираешься делать в это время? Продолжать снимать показания, как преданный служака? А что плохого в том, чтобы следовать протоколу? Я просто выполняю свои обязанности. Филд помрачнел. «Но эта аномалия может оказаться огромной!» — разгорячился Ултман. «Ты сам сказал, что ни с чем похожим прежде не встречался. Нужно попробовать выяснить, что же это!» Трясущимися пальцами Филд ткнул в сторону коллеги. «Делай, что хочешь!» — тихим дрожащим голосом произнес Филд. «Ищи себе на задницу приключений! Посмотрим, к чему это приведет! Дело очень серьезное!» и разбираться с ним нужно основательно. Я буду работать так, как считаю необходимым. Уолтман плотно сжал губы и отвернулся. — Я разберусь, что здесь происходит, — поклялся он себе, даже ценой собственной жизни. Прошло несколько часов, а Уолтман в своем расследовании продвинулся не дальше Филда. Он обзвонил ученых, работавших в самом чек или поблизости, Связался с теми, кто проявлял хоть какой-то интерес к исследованию кратера. Каждый раз, получая отрицательный ответ, он просил собеседника подсказать, с кем, по его мнению, стоило бы переговорить еще, и после звонил по указанному номеру. Было без четверти пять, и Олтмана просил уже всех, кого только возможно, но результат оказался нулевым. Он пробежался по показаниям приборов и сопоставил их с информацией которую смог выудить у коллег. Да, в кратере определенно наблюдалась гравитационная аномалия. Изменилось и напряжение магнитного поля. Но этим сведения Олтмана ограничивались. Филд, который, как и всякий порядочный бюрократ, неизменно покидал рабочее место ровно в пять, уже начал пересылать материалы и засобирался домой. «Уходишь?» — спросил Олтман. Филд улыбнулся и поднял свое грушевидное тело со стула. «Сегодня здесь больше нечего делать, и мне не платят за сверхурочную работу», пояснил он и вышел. Филд задержался еще на несколько часов. Он заново внимательно изучил всю имевшуюся информацию, а также карты. Он искал сведения о похожих изменениях в базе данных по самому кратеру и по другим подобным объектам, начиная с двадцатого столетия но все было безрезультатно когда олтман уже направлялся к выходу у него вдруг зазвонил телефон доктор олтман раздался в трубке учтивый и очень тихий голос практически шепот да это олтман говорят вы всех расспрашиваете о кратере прошептал неизвестный совершенно верно подтвердил олтман это все из за необычнаянома не по телефону вы уже сказали слишком много восемь часов в баре у причала знаете где это знаю конечно а кто это говорит названивший уже отключился к тому времени когда чаво вернулся и буквально приволок за собой мать и еще нескольких человек из ближайшего беданвиля существо опять изменилось влажные серые мешки на спине стали еще больше Каждый, когда полностью раздувался, почти достигал размеров взрослого человека. Руки и ноги соединились, они как будто слились друг с другом. Шея с содранной кожей также претерпела изменения. Она вся шевелилась, словно под ней копошились термиты. Воздух вокруг лежащей твари наполнился ядовитой желтизной. Мельчайшие частицы висели густым облаком и людям стало трудно дышать, когда они подошли совсем близко. Один мужчина, невысокий, но с достоинством державшийся пожилой пьянчушка, смело вступил в облако, но тут же закашлялся, зашатался и рухнул на песок. Двое его товарищей вытащили бедолагу за ноги и стали усиленно хлопать по щекам. Чава посмотрел, как пьянчушка постепенно приходит в себя и снова тянется за бутылкой, но потом повернулся и уставился на неведомую тварь. «Что это такое?» — спросил мальчик у матери. Мать, не отрывая взгляда от существа на песке, зашепталась с соседями. Чава с трудом слышал, о чем они говорят, но одно повторявшееся раз за разом слово уловил «Икстап, икстап». Наконец, женщина повернулась к сыну. — Кто такой Экстап? — нетерпеливо спросил он. — Беги и приведи старую бруху, — велела мать. — Она скажет, что делать. Когда Чава нашел бруху, та уже сама ковляла к берегу. Передвигалась она медленно и опиралась при ходьбе на палку. Баруха была старой и слабой, волос на голове почти не осталось, а все лицо изрезали морщины. Мать уверяла Чаву, что старуха помнит времена, когда испанцы убивали людей народа майя, а было это тысячу лет назад. «Она как утерянная книга», — говаривала мать, «Ей известно все, о чем другие давно позабыли». На плече у старухи висела с ума. Мальчик начал рассказывать про существо на берегу, но бруха жестом заставила его замолчать. «Я уже знаю! Думала, ты найдешь меня раньше!» Он взял женщину за руку и помог ей идти. Другие обитатели Хибары-Лачук также направлялись к побережью. Одни двигались словно загипнотизированные, другие бежали, некоторые плакали. "Кто это, Икстаб?" спросил Чава. "Икстаб", повторила Бруха. Она остановилась и посмотрела в лицо мальчику. "Это богиня, женщина, которую повесили." Она висит на дереве с веревкой на шее. Глаза ее закрыты в смерти, а тело уже тронуто разложением. Но, тем не менее, она богиня. Но она мертвая. Богиня самоубийц, задумчиво произнесла старуха. Она повешенная богиня, повелительница смерти. И она собирает к себе тех, кто умер по неизвестным причинам. Бруха пристально посмотрела на мальчика и добавила... Она очень суровая, госпожа!» Чава кивнул. «Скажи мне!» — попросила Бруха. «Сегодня ночью. Ты видел сны?» Чава снова кивнул. «Расскажи мне свой сон!» — велела старая колдуня и внимательно выслушала сбивчивый, неуверенный рассказ парнишки. Потом она указала рукой на бегущих впереди людей, на толпу собравшуюся вокруг странного существа на берегу. «Им всем тоже снился этот сон!» «И что это значит?» — спросил мальчик. «Что это значит?» — переспросила старуха и ткнула дрожащим пальцем в сторону страшной богини. Серые мешки на спине уже стали размером почти как два взрослых человека. Облако ядовитого газа разрасталось вокруг. «Ты видишь, что это значит?» — Мы все видели ее во сне, и она стала реальной? — спросил пораженный Чава. Баруха раскрыла беззубый рот и захихикала. — Думаешь, ты такой могущественный? Она снова заковыляла к берегу. — Думаешь, мы все обладаем такой силой? — Нет, это не мы создали ее. Наш сон был предупреждением. — Предупреждением? — Сон говорит нам, что-то здесь не так, — объяснила старуха. «Мы должны это исправить!» Некоторое время они шли по песчаному берегу молча. Старая колдунья тяжело дышала. Чава уже слышал шипение, которое издавало существо. Оно перекрывало даже шум прибоя. «Ты там грезишь наяву, что ли?» спросила вдруг Бруха. «О чем ты?» испугался мальчик. «Ага, я по твоему голосу слышу, что грезишь. Будь осторожен!» Ты первый, кого она нашла. Она хочет забрать тебя. Чиксулуп. Знаешь, что это за слово? Чава помотал головой. А да ведь ты прожил здесь всю свою жизнь, проворчала старуха. Вместе, название которого не знаешь. Он немного помолчал и спросил. Это плохое слово? Бруха только фыркнула и ничего не сказала. Очевидно, вопрос попросту не заслуживал ответа. «Что значит ческулуп?» — продолжал допытываться мальчик. Старуха резко остановилась и кончиком палки начертила на песке фигуру, состоящую из двух переплетенных линий. Мальчик скрестил пальцы. Этому знаку, защищающему от злых чар, он научился еще ребенком и повторил начерченную фигуру. Колдунья молча кивнула. «Что это такое?» — спросил Чава. Старуха по-прежнему ничего не отвечала. Она широко раскрыла рот, который на мгновение, точь-в-точь, точь, напомнил лишенную челюсти пасть кошмарного существа. — Хвост дьявола! — нарушила, наконец, молчание бруха. — Дьявол! Уже просыпается! И молотит хвостом! Если мы не уговорим его снова заснуть, нам всем придет конец!